Глава двадцать вторая. Я обернулась и встретилась взглядом с цензором, которому все вокруг, начиная с супругов Реонид и заканчивая гостями, кланялись. Мне тоже надо. На суде ничего подобного не было. С другой стороны, меня привели, когда он уже восседал за столом. «Великий цензор Арт-де-Ариан!» воскликнул сын градоправителя, не разгибаясь и глядя в пол. «Какая честь!» Решив не отрываться от коллектива, я тоже хотела поклониться, но не успела. Цензор шагнул вперед и неожиданно взял меня под руку. Кивнув, как ни в чем не бывало хозяевам, он произнес «Мир этому дому!» господин Реонид, ваша дочь выросла настоящей красавицей, скоро доставят подарок в честь ее дня рождения. Примите нашу благодарность, великий цензор, мы счастливы, что вы почтили визитом наш дом. К сожалению, я здесь ненадолго. Цензор не дал господину Реионид договорить. Служба императору, Всегда на первом месте. Но я с удовольствием уделю внимание вашей кухне, ведь она выше всяких похвал. Госпожа Альтир, вы, как я понял, теперь работаете тут. Не совсем верно, — ответила я, пытаясь высвободить свою руку из захвата. Не тут-то было. Цензор держал крепко, да еще и не дал мне договорить, перебив. В таком случае... Я хочу услышать подробности. Застольная беседа под хорошую еду — это то, что мне сейчас нужно. Госпожа Реонид, будьте любезны проводить нас за стол. Как скоро начнется ваш банкет? Прямо сейчас и начнется великий цензор, — ответила хозяйка, торопливо пройдя вперед к главному столу. Он стоял на возвышении. Был рассчитан на десять человек, а вокруг располагались столы поменьше. К одному из них нас и повела госпожа Реонид. Она постаралась как можно незаметнее убрать и спрятать в широком рукаве пышного платья таблички с именами приглашенных. Я так поняла, приход цензора стал сюрпризом, а то, что он вдруг решил усадить меня рядом с собой, и вовсе никто не ожидал. В первую очередь я. Что ему от меня нужно? Правда, усадив меня за стол, где уже сидели две пары богато одетых мужчин и увешанных драгоценностями женщин, и расположившись рядом, цензор, казалось, позабыл обо мне. Я даже обрадовалась, ведь он и руку мою наконец выпустил. Официанты подали первое блюдо, и цензор принялся за еду. За нашим столом царило молчание. Все с опаской косились на моего соседа. Но едва я решила сама отдать должное супу, как цензор сделал едва уловимое движение кистью и произнес. «Когда мы с вами встретились, госпожа Альтир, у меня не было времени выслушать вашу историю до конца. Надо бы исправить это досадное упущение. Как вы считаете?» И я, с сожалением, отложила ложку. Суп был вкусным, а последние двое суток я питалась в торопях и в основном в сухомятку. Это не очень хорошо. Беречь здоровье нужно с молоду. Но, посмотрев на Цензора, я напрочь забыла о еде. Воздух между нами дрожал, колебался и словно бы звенел, а синие глаза с вертикальными зрачками теперь был единственным, что я видела. История моя простая, и вы ее почти всю знаете. Услышала я собственный голос, показавшийся очень далеким и чужим. Тряхнув головой, смогла немного прийти в себя и спросила прямо. Простите, вы меня гипнотизируете? Поверьте, не нужно, я и так отвечу на ваши вопросы. «О, нет!» Цензор неожиданно мягко улыбнулся, протянул руку и легко коснулся моих пальцев. Я осторожно отодвинулась, уходя от контакта, а он продолжил с усмешкой. «Это всего лишь магическая завеса, отсекающая лишние звуки. Так нас никто не услышит. В этом мире определенные сложности с простыми бытовыми чарами, и они могут ощущаться непривычно». «В этом мире?» – эхом откликнулась я в надежде, что цензор скажет еще что-то по теме. «Стоит ли сейчас спросить о том, можно ли открывать порталы? Или еще рано?» «Да, госпожа Альтир, вы наверняка могли убедиться, что в вашем родном мире иные магические законы». «Меорины ведь все обладают магией». Он многозначительно посмотрел на меня и продолжил но я бы хотел послушать не о других мирах, а о том, как вы устроились здесь. Ведь одним из условий того, что вы можете жить в столице, было найти тут работу. Я жду от вас рассказ о результатах. Как вы наверняка знаете, городской глава передал мне дом, где раньше была пекарня. Скоро я открою там кондитерскую, а пока выполняю частные заказы. Госпожа Рионид попросила меня испечь торт для именинницы. Его, как и пирожные, что я готовила, будут подавать в качестве десерта». «О, я с удовольствием отведаю ваши сладости», — сказал цензор. «А чем вы еще занимаетесь, помимо работы на кухне? Расскажите, мне все интересно». Он опять сделал попытку дотронуться до меня. И я снова отстранилась. От чего-то он нахмурился. Я удивилась. Неужели цензоры прям хочет показать мне личный интерес? Нет, понятно, что я помолодела и похорошила. Но очень уж это странно. Ведь он по уровню стоит гораздо выше градоправителя и господина Рианит. Они одни из богатейших людей города. Такой человек, как Цензор, наверняка может себе позволить выбрать почти любую женщину. А если посмотреть в его глаза с вертикальными зрачками и вспомнить мой сон, да и слова Эдарелла, то очевидно, что он и не человек. — Мне любопытно, о чем вы думаете, Людмила? — доверительным тоном сообщил Цензор. Если бы он при этом не придвинулся ближе, то было бы лучше, а вы разве не читаете мои мысли? спросила я он покачал головой и усмехнулся вот как понять он не лезет мне в голову потому что не может или просто не хочет и я решила об этом не раздумывать, а говорить как есть на самом деле мне не о чем рассказывать я занимаюсь только работой связанной с будущей кондитерской. У меня даже поспать времени нет, не только для других дел. А вот сейчас вы мне лжете, Людмила, что очень плохо, сообщил цензор. Хоть его тон и выражение лица не изменились, я отчётко почувствовала угрозу. Обычно я за такое наказываю и очень жестоко. Ваше очарование вас не спасет, уверяю. Я вас не понимаю, пришлось признать мне. В чем я, по-вашему, вас обманываю? Сензор молчал примерно минуту, показавшейся вечностью. Все это время он разглядывал меня с таким видом, словно решал, какой казни я достойна. Если бы я действительно считала себя виноватой хоть в чем-то, тут же покаялась бы, не раздумывая. Но я никак не могла сообразить, чего он от меня хочет. — Что ж... — наконец произнес он. — Вы ведь не можете не знать, что являетесь истинной парой дракона. И вы общаетесь с этим самым драконом, используя вашу связь. — А Эдарел мой враг и хочет меня убить, а вы его покрываете. Мало того, вы вступили в сговор с другими драконами и собираетесь использовать подземный ход под вашим домом, провести их в город. — Что за глупости вы говорите? — возмутилась я, вскочив, словно издалека услышала грохот падающего стула. — Я не делала ничего подобного! «Сядьте!» — резко приказал цензор, а стул сам собой взлетел и еще пихнул меня под колени. «И возьмите меня за руку!» Я с сомнением посмотрела на протянутую широкую мужскую ладонь, выдохнула, подумала, села и пожала ее. Цензор нагородил целый огород абсурдных обвинений, которые, похоже, считал обоснованными. Так пусть прочтет мои мысли и убедится, что я невиновна. Как еще доказывать, что я не верблюд, не представляю. — То есть ты не связана с Эдареллом? Насмешливо спросил цензор. Его пальцы скользнули мне на запястье, где драконью метку прикрывал браслет. — Тогда что это? Или хочешь меня убедить, что даже не общалась с ним? В голове всплыли картинки нашего с драконом общения. Вот Айдарил с упорством, достойным лучшего применения, твердит ты, моя пара, пытается на этом основании дать мне команду к ноге, затем и вовсе собирается меня поцеловать. Вот он снова притягивает меня к себе, ставит ультиматум, говоря, что заберет меня. Я против, но его это не волнует. Вот кузнец надевает на меня браслет, закрывающий татуировку. Вот я с облегчением погружаюсь в работу. Как видите, я не хочу с ним даже говорить и приняла для этого меры, сказала я. А что касается второго обвинения, то оно и вовсе беспочвенное. Да, мы обнаружили дверь в подвале, за которую вроде бы пустота, но эту дверь я не открывала. Даже засовы на нее дополнительные поставила. А местные драконы меня сами ограбить хотели. И стражи порядка это зафиксировали. — Как интересно! Цензор так и не выпустил мою руку, поэтому картинки с ворами и дверь в подвале тоже наверняка увидел. — Ты действительно придаешь большое значение попытке ограбления? чем тому, что ты отвергла главу серого клана. Цензор неожиданно расхохотался. На нас никто даже не взглянул, благодаря его магии. Не иначе застолье вокруг шло своим чередом, и люди были поглощены едой. Впрочем, мне до этого дела не было. Если цензор решит настаивать на своих абсурдных обвинениях, мое дело плохо. Отсмеявшись, Он смотрел на меня, явно ожидая ответа. «Грабители вполне могут еще наведаться в мой дом. Ничего удивительного, что меня волнует то, что касается моей безопасности и бизнеса. А с Эйдареллом, я надеюсь, мы больше никогда не встретимся». «Одной надежды мало», — со значением произнес цензор. Он убрал пальцы с браслета и словно бы невзначай погладил меня по руке. По коже прошли мурашки, и я порадовалась, что рукава на платье длинные. — Меня зовут Дорн, и мне будет приятно, если ты станешь называть меня по имени. Я могу дать тебе реальную защиту от всех драконов, включая Айдарелла и его братца Айстрима. «А что вы потребуете взамен?» Прямо спросила я. В словах цензора явно слышался намек. А еще он подался вперед, гипнотизируя меня вдруг потемневшими глазами. Я отодвинулась и постаралась высвободить свою руку из его пальцев. Он не стал меня удерживать и откинулся на спинку своего кресла. В моем сне о сражении двух драконов Один называл другого Дорн, а тот обращался к нему как к кайдарылу. Похоже, я угодила аккурат посредине их противостояния. Ну нет, спасибо, надо избежать этого любой ценой. Но я не буду от тебя ничего требовать, — с усмешкой сообщил цензор. Не успела я ощутить облегчение от его слов, как он добавил. «Все. «Чего я хочу? Ты дашь мне сама!» Он щелкнул пальцами, отчего завеса дрожащего воздуха вокруг нас рассеялась, и стал ясно слышен гомон и звон посуды соседей по столу. Цензор сделал жест официанту. «А начнем мы с твоих сладостей. Я с удовольствием и наслаждением отведаю десерт». Прозвучало это так? Будто он решил съесть меня. Впрочем, я не двадцатилетняя, неопытная девчонка. Сообразила, что прямо сейчас меня никто принуждать не собирается. А дальше? Дальше буду действовать по обстоятельствам. А какие у меня варианты? Я огляделась по сторонам и перехватила полный беспокойства взгляд Лилу. Кошка сидела за главным столом. Перед ней стояла полная тарелка. Так, стоп, мы ведь пришли сюда с Хартом, и это он должен был произносить речь и общаться с гостями. Они поменялись? Запоздало до меня дошло, что дело в цензоре. Ведь он увидел на суде именно Лилу и, наверное, может отличить кошку от кота даже под иллюзией. А в свете того, насколько опасен этот дракон, Меорины поступили очень мудро. «Я уже поздравила именинницу и сказала хозяевам, что нам с тобой пора уходить», – послышался мысленный голос Лилу. «Но меня попросили остаться до момента, когда сын градоправителя сделает предложение невесте». «Конечно, а когда это будет?» Спросила я только через несколько секунд, вспомнив, что гостей пригласили не только, чтобы отпраздновать день рождения, но и ради заключения помолвки. «Все ждут позволения от сензора», — был мне ответ. «Да и тебя он пока не отпустил». Я посмотрела на надорно. Он, казалось, не замечал ничего и никого вокруг, кроме куска торта и моих пирожных, что ему подал официант. Даже градоправитель, что подошел к нашему столу, поклонился и принялся что-то шептать цензору, не смог оторвать его от еды. Мне это немного льстило, но и пугало. Дорн что-то ответил градоправителю, потом сделал жест в сторону двери, и там началась суета. Через пару минут слуги внесли небольшой ларец и торжественно поднесли его именинницы. «Ляса Реонид?» с восторгом принялась благодарить цензора, а потом слово взял ее жених. Я пропустила предложение руки и сердца, потому что моей рукой, слава богу, не сердцем, завладел Дорн, сжав мои пальцы. Цензор произнес мысленно. — Мне очень понравилось то, что ты делаешь, Людмила. Давно я не пробовал ничего настолько приятного. Он зачерпнул ложкой крем, из песочной корзиночки, отправил его в рот и добавил. Но предупреждаю, я не потерплю контактов с другими драконами на своей территории. Мне так и хотелось уточнить значение фраз про других драконов и территорию, но я сдержалась, сделала вид, что не заметила оговорки и ответила. «Поверьте!» Я совсем не хочу общаться с драконами. С удовольствием буду держаться от драконов подальше. Все, чего я хочу, — это спокойно жить и работать. Ндорн усмехнулся со значением, смотря на меня. Его глаза потемнели, приобретя насыщенный темно-синий оттенок, а зрачки вытянулись в вертикальные линии. Дорн явно не собирался скрывать от меня свою суть. Я почти решилась спросить его об этом, но он сказал. — Я закрою подземный ход, ведущий в твой дом, Людмила. Мне по душе твоя идея открыть кондитерскую. Так что скоро жди в гости.